Глава 23. Я слышал и видел, как это было. Ларсен. Кнут Ларсон, Бывший знаменосец Кассиди. Легкий шепоток прокатился по рядам фригольдеров. Старики узнали того, кто был известен мне как Кнут. Вероятно, в прошлом он был знаменитой личностью, хотя мне его имя ничего не говорило. Считался мертвым? Переговоры длились всего несколько минут. Затем сверкнулись, скрижали, запылали руны, а на месте лидера изгоя выросла золотая крылатая фигура. На птицу вечности из моих видений она походила лишь частично. Видимо, небесный ястреб мог трансформироваться для наземного боя. У Звёздного флота были подобные бионические доспехи класса Альфа, вингеры. Хотя какой к чёрту вингер? По размерам золотой колос приближался к Зевсу, самому большому механоиду землян. Но технологии Кел превосходили земные как минимум на порядок. Всё произошло очень быстро. Руны, выпущенные Вероникой и ее восходящими, бессильно угасли на золотой броне. В ответ небесный ястреб ударил крылом, кромка которого пылала раскаленным металлом, и пузырь барьерного щита с грохотом лопнул. Подобный силовой зонтик рассчитан на 30 минут интенсивного обстрела. Это какая же энергия пущена вход? ход? Густо брызнула каменная шрапнель, стоящую впереди фигуру в ларике просто разрубила пополам. Остальные упали, разбросанные в стороны. Эхо удара оказалось настолько мощным, что камень под нашими ногами дрогнул. Ястреб в упор выпустил из ока синий луч, добивая упавших, и шагнул вперед, нанося новые стремительные удары. Подобно неумолимому прессу, он молотил, вколачивая в сотрясающуюся землю всех наших переговорщиков, не обращая внимания на защитные руны и предметы. У них не было ни малейшего шанса. Я на мгновение прикрыл веки, не желая верить, не желая видеть это. Самое страшное, чего я опасался, произошло. Только что на моих глазах безжалостно убили Рикса и знаменосца нашего Фригольда. О том, что они могли уцелеть после такого, даже речи не было. Разрубленные, горящие, еще пытающиеся ползти тела, кровавая шмётка на камнях. «Сука! Огонь на! Заорал Грохот, выпрямляясь во весь рост, и гаусс пулемет заработал, выплевывая поток свистящих игл. Приказа не было, словно старшие Фригольдеры от неожиданности потеряли дар речи. И выстрелы Толи стали первым ответом нашего рейда. Кто-то же должен был начать. Словно опомнившись, передовой каракурт резво пополз вперед. Второй начал разворачиваться, выплюнув из импульсной пушки плазменный заряд. Мимо. Следом очнулись бойцы в кидо, а затем все остальные. Затречали Суворовы, зашипели импульсники, заработали гауз турели. В воздухе вспыхнули руны. Наши восходящие ударили по небесному ястребу всем, что имелось в наличии в их скрижалях. Вокс-канал наконец-то взорвался множеством яростных команд: Огонь! Огонь, огонь! Высунувшись из-за камней, я тоже стрелял в золотого колосса. Но мощнейший обстрел беспокоил небесного ястреба не больше, чем легкий дождик. Единственное, чего мы добились, он выставил перед собой одно крыло, превратив его в подобие огромного щита, о которой бессильно разбивались огненные всплески. Затем повернул то, что напоминало голову в клювастом шлеме, и из прорези ока ударил яркий синий луч мгновенно разваливший приближающийся каракурт на две горящие половинки. А затем ястреб пошел, побежал вперед, и наш сосредоточенный огонь не смог даже притормозить его рывок. Удар крыла, и боец в кибернетическом гоплите отправился в полет, отброшенный метров на 30 Следующий и огромный голем, руно-существо, вызванное Адамантом, рассыпался грудой дымящихся камней. Наши восходящие били в упор серебряными и бронзовыми рунами. Я прекрасно видел их эффекты. Но небесный ястреб казался просто неуязвимым. В местах попаданий на золотой броне вспыхивали размытые пятна световых искажений, но не более того. «Жалкое бронза и слабое серебро не повредит золоту вечности», — презрительно фыркнул голос. «У вас нет оружия из твердого света или пространственных уничтожителей, чтобы пробить измененный иллюм его брони. Он прикончит всех, если мы не остановим его Ювейн». Ожившая птица Вечности сходу проломила наш передовой рубеж, опрокинув бронированный глайдер. Одним движением смела со своего пути тяжело вооруженных бойцов Крика. Каждый удар крыла, каждая вспышка синего луча были смертельными, и фригольдеры в ужасе попятились. Оборона рассыпалась почти мгновенно. Повезло, что наша группа оказалась не на основного удара. Сердце, ускоряя свой бег, гулка застучала в груди, заглушая даже треск выстрелов и грохот разрывов. «Как остановить эту смертоносную руну, черт побери?» «Я лихорадочно перебирал варианты. Если против золота работает только золото, я могу применить живые цепи или выпустить азимандию. Но как цепи сработают против создания такого размера, полностью заключенного в золотой доспех? Свяжут его? Остановят?» «Наше золото тут бесполезно. Небесный ястреб лишь руна, оболочка для восходящего. Цепи не сокрушат ее броню. Они способны задержать, но не остановить его». «Азимандия же трусливая тварь, а не воин. Она ничем нам не поможет, и ее серебряные руны существа тоже. Но у нас есть способ покончить с ним, Ювейн». «Какой? Какой, черт побери?» «Думай, Ювейн!» — загремел голос. «Кто сильнее золота вечности?» Нашел время для загадок. Каждую секунду гибли люди. Испытывая дикую бессильную ярость на него, на себя, на то, что творилось вокруг, я напрягся, пытаясь сообразить. «Сильнее золото небо, а за ним уже идут единые. Или есть что-то еще в этой дурацкой иерархии восхождения? Концентрация!» Применив этот навык, я на мгновение очистил сознание от посторонних эмоций. И тут же понял, вспомнил, гудящее око, прикосновение его взгляда, слова моего Вселенца. «Он не служит вечности, и никогда я не служил». «Наблюдатель! Он — та сила, которая сильнее золото вечности». Он тот закон, что обязаны соблюдать все, без исключения обитатели этого мира, и даже Кел, создавший эту систему, по какой-то странной причине вынуждены принимать ее правила, хоть и с некоторыми оговорками. Наблюдатель закрыл для полетов этот район единства. Кнут в шкуре небесного ястреба сражается на Земле, просто потому, что это эффективнее, или есть и другая причина. Скорее всего, он боится взлетать, ибо Каэда Метрика Наблюдателя не дремлет полностью опровергая мои домыслы, небесный ястреб взмыл в воздух на ходу, трансформируясь в огромную золотую птицу. Невероятная гибкость конструкции и невозможная маневренность. Он словно играл с нами, демонстрируя свою силу. На минуту оставил нас в покое, чтобы разобраться с теми группами, что засели в высотках возле площади и метко обстреливали оттуда плазмой, видимо, все таки доставляя беспокойство. Внимательно провожая его взглядом, я увидел, как ястреб проходит возле далекого здания, раскаленным крылом высекая искры из его края и сверля бойницы синим лучом. Взрывы, пламя, водопад горящих обломков, низвергающихся с высоты. Я не завидовал тем ребятам, что сейчас внутри. Но почему? Почему он может летать в запретной зоне? Потому что это руна? Или у птиц Вечности другие отношения с Наблюдателем? Им позволено нарушать запреты? «Келл стоят выше», — напомнил голос. «Они могут странствовать между Вечностью и Единством, могут пересекать пустоту». «Им доступны места, недоступны младшим, но некоторые правила едины для всех». «Некоторые правила? Какие? Высотность? Нет, отметаем. Остались черви?» Наблюдатель сбивает аппараты, если они ассоциируются с червями. Его незримые техниты отслеживают летающих самых червей, не позволяя им проникнуть в круги по массе признаков, из которых внешний вид далеко не самый важный. «Белый дьявол» говорил, что даже фрагменты червей на борту винтокрыла вызовут агрессию. А ведь наблюдателя нельзя назвать тупой системой. Значит, таким образом он страхуется от метаморфизма, рунной трансмагрификации и других ухищрений, которым могут прибегнуть восходящие, желающие протащить замаскированную матку червей в круг. И правила этой страховки неумолимы. У меня нет под рукой органического хитина, но имеется кое-что получше. Их запах руна феромонов. Правильно, Ювейн! Плохой способ, но дозорные башни с мечами истинного света они уничтожили в первую очередь. Почему ты не сказал раньше? Потому что ты сам должен находить верное решение. Действуй, пока еще не поздно. Или отдай мне тело, я сделаю все сам. Вот уж нет. Небесный ястреб быстро вернулся, оставив на зданиях пылающие шрамы. Свистящая смерть. Он мог бы накрыть рейд с воздуха, но главарю изгоев словно доставляло удовольствие сжечь и крушить фригольдеров на земле. Второй вездеход, кувыркаясь, пролетел мимо. С грохотом врезался в стену, со стоном рвущегося металла рухнул вниз. Из распахнувшихся люков с трудом выползал контуженный экипаж. А ястреб добавил им прыти, добивая изуродованную машину своим синим лучом. «Дьявол! Дьявол! Дьявол! Его нужно немедленно остановить, иначе он просто перебьет нас всех!» В двух шагах от меня Лэн стрелял из рунного лука. Усиленные стихии льда стрелы с серебристыми вспышками врезались в ястреба, но безо всякого толку. Я вдруг увидел Толю грохота, с помощью динамита, прилаживающего на плечо длинную трубу ракетомета. Мгновение и сверкающая искра, оставляя за собой дымную струю. Рванулась к золотому гиганту, в упор врезаясь в него. Над тебе, сука! За десант! Взрыв. Облако огня и дыма окутало небесный ястреб. Начинка Пилума явно была термической, однако никакого вреда противнику не нанесла, разве что заставилась слегка покачнуться, теряя равновесие словно раззадоренный, ястреб медленно обернулся к нам. В этот момент я очень хорошо разглядел его. Громадная, сложная конструкция, в которой с неземной причудливостью стиля Кэл переплетались птичьи и человеческие черты. Устрашающий птицы рыцарь в золотой броне с синим символом вечности на груди и пылающим оком. Можно было бы сказать, что он красив в своем смертоносном изяществе, будь мы в другом месте и наблюдая со стороны. — В укрытие, Толя! Уходим! — заорал динамит. Открыв скрижаль, он отчаянно швырнул у врага свой топор, заряженный громовым разрывом. Но бронзовые руны сегодня были вне игры. Ястреб ударил в ответ. На этот раз по нам. Огромным золотым крылом, которое служило и щитом, и рассекающим мечом. Пылающая раскалённая синевой кромка пронеслась в каком-то полуметре от моего лица, в пыль разбивая громадные обломки статуй, с шипением разрезая неподатливый леор лиор мостовой. Удар был направлен в динамита но в последнюю секунду лохмач выскочил из укрытия, бросился на перерез и оттолкнул командира из зоны поражения. Я не видел, уцелел ли он сам. Кинетический эффект разбросал в стороны всех бойцов Одиссея. Меня здорово приложило обо что-то, вышвырнуло за баррикаду обломков. Головокружение, металлический привкус крови во рту, жалобный писк Юра, трепыхающегося в переноске. Каждая секунда стала длиной, как в замедленном видео. Ястреб возвышался совсем близко, ворочался в нескольких шагах. К счастью, хотя бы лучевое око временно исчерпало свой ресурс, и он использовал самое простое, но смертоносное оружие — свои руки-крылья. На него набросилось, пытаясь свалить сразу несколько существ, выпущенных нашими восходящими, но безо всякого толку. Ждать было нечего. Рядом никого. Никто меня не видел. Да и в том хаосе, что творился вокруг, кому до меня может быть дело. Активировав скрижаль, я выкинул наружу три руны. Плач призрака, феромоны, живые цепи. Первая — сразу, чтобы исчезнуть для посторонних глаз, пока я отделён от остальных груды обломков. Вторая — через секунду. Запечатлеть на спине золотого колосса пахучую метку червей. И третье, чтобы связать, остановить, дать друзьям шанс выбраться из этого ада. Да, есть возможность, что внимательные глаза запомнят эту руну, но если ее не использовать, еще выше вероятность, что не останется вообще никаких глаз. Получилось. Когтистые плети живых цепей, растянувшись, оплели торс и крылья ястреба несколькими витками. Они мгновенно сковали его движение. Золотой колосс замер, нелепо дергаясь, Он больше не мог наносить удары. Мимо него проскользнул силуэт Лэнда на речном коне, за зашиворот подхватившего Грая. Промелькнула широкая в бело-голубую полоску спина грохота в экзоскелете. На плечах сразу два обмякших тела. Конечно, мне не хотелось бросать друзей на произвол судьбы, Но сейчас для меня, для них, для всех фригольдеров будет лучше, если я сделаю то, что задумал. Нельзя было терять времени. Я активировал еще две руны, воздушный прыжок и медленное падение. 276 из 441. звездной крови оставалось только на вызов золотой восходящей. И я понял, зачем вселенец перед схваткой зарядил меня, не пожалев серебряной руны. В бою такой интенсивности кровь тратилась очень быстро, а ведь я еще не применил джентльменский набор истинный взор, биолокацию, ночное зрение, и не использовал ни одной боевой руны. Длинный прыжок сразу вознес миниметров на шесть в высоту. Приземлившись на зеленую, покрытую растительностью крышу древнего здания, я оглянулся назад. Земная техника на площади горела. Вокруг виднелось много неподвижных тел. Небесный ястреб яростно пытался разорвать цепи. Они светились раскаленным золотом, но упрямо не отпускали. Хорошая, прекрасная руна. А наш рейд, пользуясь моментом, беспорядочно отступал. Вернее сказать, драпал. Вокс-канал, в котором происходила координация, молчал. Полностью вырубился, как будто из строя вывели ретранслятор. Возможно, так оно и было. Он, наверное, находился в штабном вездеходе Вероники, том самом, что несколько минут назад был уничтожен Небесным Ястребом. Как и сказал Кнут, просто толпа разбегающегося мяса. Самое печальное, что отступали они именно в том направлении, где Белый Дьявол предсказывал засаду. Несколько минут, один поворот и войдут в зону поражения снайперов на высотке, если они там действительно есть. Итак, нужно их нейтрализовать с помощью шейда и заставить кнута снова взлететь. Как это сделать? Я еще раз взглянул на горящие шрамы, которые ястреб оставил на высотных зданиях, уничтожая засевшие там группы, и понял, как действовать дальше. Вперёд, каждые секунды на счету. Я помчался вдоль проспекта длинными прыжками, используя воздушный прыжок и медленное падение. Каждый позволял взмыть в воздух метров на 10 и преодолеть метров тридцать в длину. Кыш, больно вцепившись в мои волосы, восторженно свистел в ухо. Кажется, зверьку понравился аттракцион. Вот только бы не выдали меня звуки, издаваемые Юром всяким внимательным ушам. Конечно, невидимку в плаще призрака можно выявить по следам и облачкам пыли в местах приземлений. Но невидимку прыгающего, как огромный кузнечик, гораздо сложнее. Да и кому есть до него дело, когда следом бежит толпа прекрасно видимых целей? Земляне отступали беспорядочно, часть оседлала Тауру, другие пытались взобраться на глайдеры, третьи просто бежали подальше от скованной золотой птицы, которая могла в любой момент вновь обрушиться с небес. Лучше бы голос ошибался, но он, как всегда, оказался прав. Стоило первому землянину на ховере пересечь невидимую черту, и в окнах того самого здания, в тылу, сверкнула синяя вспышка. Плазменный импульс копья, такой же, что прожёг дыру в брюхе моего винтокрыла, с убийственной точностью врезался в корпус Ямато. Попасть в скоростной аппарат на полном ходу непростая задача, но стрелок изгоев справился блестяще. Ховер мгновенно потерял равновесие, опрокинулся на бок, крутясь дымящейся юлой. Обоих пилотов выбросило на дорогу. И по ним тут же ударили, добивая длинные очереди Суворовых. Сзади, со стороны площади, донесся пронзительный, непереносимый звон, колющий иглой пронзивший уши. Акустический шок для нежного суперслуха. Больный, черт побери! Как будто порвалась исполинская струна, и одновременно в моей скрижале вспыхнула потускневшая золотая руна. «Руна-предмет, живые цепи, повреждена. Для повторной активации восстановите руну. 30 капель звездной крови». Это означало только одно. Небесный ястреб освободился. Пересилил, разорвал живые цепи. Подтверждая это, вспыхнула зорница голубой вспышки, вновь прокатилось эхо удара, послышались человеческие крики. «Чёрт!» Наш рейд оказался между молотом и наковальней. Спереди золотой ястреб, а сзади банда стрелков в высотке. И уйти особо некуда. С обеих сторон проспекта дикие заросшие руины, которые даже не проверены на сюрпризы вечности. Земляне уже начали заворачивать, прятаться в них. Но все это означало полный окончательный бесповоротный разгром. Они сейчас рассеют нас, а потом выловят и перебьют поодиночке. Сосредоточившись на скорости, я решил не оглядываться. все равно ничего не изменить. Прыжок, прыжок, еще один. Каждый приближал меня к твердыне изгоев. Никогда не думал, что смогу двигаться так быстро. Уже близко, еще совсем чуть-чуть. Окна на высоте 5, 6 и 7 яруса расцветали огнями выстрелов, но меня интересовал только тот, откуда било плазменное копье. Нужно добраться до этого стрелка. Последний воздушный прыжок вознес меня на наклонный козырек, из которого внутрь здания вел огромный пролом. Это третий ярус. Мне нужно выше, и путь существует. Изгои ведь как-то забрались туда. Руна биолокации показывала, что в радиусе 50 метров чисто. Белый дьявол помогал. Под закрытыми веками здание выселось гордой башней, связанной горизонтальным колодцем и рунными лифтами. И я видел их точное расположение, быстрым шагом проходя по темным, дышащим холодным коридорам. Направо. Прямо. Здесь. Есть. Рунный знак сохранился. Им они и прошли. Спустя мгновение рядом материализовался бело-золотой силуэт шейда. «Иди внутрь! Убей там всех!» — приказал я. Когда существо исчезло, мысленно досчитал до тридцати, активировал торг и шагнул следом. Было страшно, но нужно действовать. Шейду может потребоваться помощь. Огромный разрушенный зал, полумрак, ряды узорчатых колонн, груда слежавшихся обломков, множество окон в виде замысловатых замочных скважин. И окровавленные трупы возле них. Один, второй, третий. «Ещё два замерли в отдалении, подергиваясь в агонии, а мой экзошейд танцевал с шестым. Тот самый странный молчаливый землянин Азио, которого я приметил еще в руне саги. Это он, видимо, стрелял из установленного на треножнике импульсного копья. С невероятной ловкостью он голыми руками отражал или уворачивался от ударов лезвий ассасина-наблюдателя, успевая при этом наносить свои удары. Корпус шейда уже дымился запятнанный плазменным ожогом, но и его противнику досталось». На комбинезоне виднелось несколько длинных разрезов, которые почему-то не кровоточили. Я понял, что происходит, когда Азию ладонью заблокировала лезвие шейда, а клинок, вонзившийся в живот, не произвел на него никакого впечатления. Это не человек. Это синтетик, боевой синтетик. И не простой Майлз Шиноби. Особая, разработанная для спецопераций модель. Земной искусственный ассасин против ассасина-наблюдателя. И, наверное, за этим поединком было бы интересно понаблюдать, если бы у меня было время. Я помог своему существу, опутав противника ядовитым побегом. Шейд наносил синтетику стремительные, неразличимые глазом удары. Ему даже удалось обезглавить противника, но у этих моделей позитронная матрица находилась не в бронированной черепной коробке, а в районе таза. Поэтому Шиноби продолжал сражаться, отнимая у нас драгоценные секунды. Руна дуговой искры. Голубые молнии оплели корпус, пронзая синтетика тысячи разрядов. И импровизированная Эми сработала. Шиноби рухнул, нелепо дергаясь, И Шейда тут же добил его, расчленив корпус на несколько частей. Великолепно! Биолокация показывала, что на других этажах еще находились враги, как минимум 10-12 человек, и я послал свое существо выше зачистить их всех, если получится, а сам подошел к импульсной винтовке, закреплённой в оконном проеме. Серьезная штука серебристое копье в тяжелой модификации с дополнительным накопителем в прикладе, прицельным комплексом и концентратором плазмы. На стационарной раме, да еще со странным рунным орнаментом на стволе, явно нанесенном вручную. Из этого оружия, видимо, и пытались сбить мою птичку в тающих рощах. Разбираться было особо некогда, но я знал, что умею пользоваться этой штукой. Приник к прицелу, активируя встроенный вычислитель, увидел валы рамки силуэта людей, присмотрелся, и обнаружил нечто очень странное. Впереди мелькающих, бегущих человеческих фигурок вспыхнул полупрозрачный зонтик силового щита. Он не мог помочь против ястреба, но прекрасно блокировал стрельбу из моего здания. Изгои с верхних этажей ведь продолжали вести огонь. Фригольдеры мгновенно начали стекаться под защиту барьера. Выглядело это так, будто кто-то из наших восходящих взял в руки командование и решил восстановить порядок. Кто же это? Я приблизил прицельную рамку, увеличивая масштаб, и узнал под полупрозрачным покровом мускулистую фигуру с гривой темных волос. Мрак. Откуда он взялся? Я точно помнил, что не видел его на площади в рядах тех, кто принял удар Ястреба. Ещё удивлялся, куда запропастилось копье злейшего недруга. Подумал, что они вошли в число тех групп, которые Вероника расположила в боковых зданиях. А теперь он выскочил как черт из табакерки. И очень своевременно, надо сказать. Но на что он рассчитывает? Ведь Кнут все равно догонит и положит всех. Ястреб продолжал свирепствовать, неумолимо вытесняя Фригольдар с площади. Его отделяли от группы мрака какие-то несчастные 500 метров. Через несколько мгновений стало ясно на что. Под барьерным щитом вспыхнул горящий овал открытого портала. А еще секунды спустя из него появилась женская фигура. Я узнал ее сразу. Невозможно не узнать ту, которую издалека можно перепутать со своей возлюбленной. Мантия с откинутым капюшоном, знакомый поворот головы, длинные черные волосы, царственная грация восходящий блеск серебряной скрижали говорящая с травами.